Глава шестая. Питер каким-то привычным жестом почесал затылок, изрядно растрепав свои кудри, а потом спросил: "Может, госпожа Ирэн в часовне посидим? Отец Карпет-то уже того с утра ещё начал". Он абсолютно недвусмысленно шлёпнул по горлу двумя пальцами, так что и не придёт сегодня больше, сами знаете. Ирина согласно кивнула головой освещая ей путь факелом, питер долго бродил по коридорам и лестницам и наконец привёл её к тяжёлым двойным дверям с резными крестами на створках. Внутри было темно, сухо и прохладно. В два высоких узких окна заглядывала темнота, еле разгоняемая крошечными огоньками трёх лампадок возле икон. Специфический запах ладана, воска, ещё чего-то не слишком понятного, но связанного в памяти Ирины Викторовны именно с церковной службой. От входной двери налево и направо стояло по четыре широких скамьи. У передней, самой удобной, со спинками и подушечками на сидении, он остановился и показав Ирине рукой, что сесть нужно сюда, закрепил факел в кольцо на беленой стене. Садиться сам не стал, стоял и смотрел на госпожу, ожидая приказаний. Садись, Питер, долго говорить, устанешь стоять. На скамью мальчишка не сел, выдвинул из-под неё небольшую табуретку и устроился у ног Ирен, вопросительно поглядывая на неё. «Питер, ты слышал, о чём я говорила с лордом Беритом? Назвать мужика папенькой без нужды Ирина не хотела. Как-то уж слишком нарочито звучит, непривычно ей". Питер помялся-помялся, потом всё же сознался. "За дверями я стоял, ждал, пока говорить закончите, Значит, слышал и понял. Да не очень, госпожа Ирен. Вроде как головой вы треснулись и от этого всё забыли. Да, так и есть. Но ведь меня-то узнали? И потыкал пальцем себе в тощую грудь. Питер, я тебя узнала, когда лорд назвал. А сама так не могу вспомнить. Поэтому лорд Берит и приказал, чтобы ты всё время был при мне и тихонько подсказывал, кто и что. И на вопросы отвечал. И упаси бог, никому об этом не говори, иначе сам помнишь, чем лорд грозился. Выпарют тебя. Думал Питер не слишком долго. Всякая эта работа будет ещё полегче, чем у лорда. Так-то с девками хоть и высокородными проще, чем с пьяным хозяином. Ну, а на вопросы ответить и вообще несложно. Пущай спрашивает, ежели чего забыла. Но первый же вопрос ввёл его в ступор. Питер, почему в гардеробе на стенах одежда висит? Там же пахнет дурно очень. Питер подозрительно уставился на госпожу Ирен. Смеётся она, что ли? Да нет, лицо вроде обычное, серьёзное. А так-то, если разобраться, какая ему, Питеру, разница, что госпожа спрашивает? Может, она и правда как дурочка теперь. Хотя не слишком похожа на юродивую фимку, но кто знает? Но госпожа Ирен сидела тихо, в голове не копалась, в шеи не искала, не хихикала страшным голосом, да и ущипнуть его не пыталась. Проще уж объяснить, что она там спрашивать будет, чем думать разные. Одежду в гардеробе хранят для избавления от моли и блох. Потом, конечно, её проветривают перед тем, как надевать, и ничего она не воняет. Все так делают, и его питера матушка тоже так платье бережёт. Только у неё мало что висит в гардеробной, одежда больших денег стоит. Госпожой можно звать только незамужнюю женщину, а ежели замужем дама за владетельным лордом, то следует ей говорить леди. Владетельный лорд это тот, который имеет и земли, и крестьян, и свой замок. Ежели замком владеет вдова лорда, то про неё говорят леди в полных своих правах. Ну или просто леди в праве. А дочь, она просто госпожа, пока замуж не выйдет. За кого выйдут госпожа Ирена, госпожа Санти, знает только лорд Берет. Он так-то очень сильно доволен браком. Даже гордится и говорит, что удачно девок пристроил. Нет-нет, госпожа Ирен, я-то, конечно, не посмею вас и госпожу Санти девками обозвать. Это лорд мой так говорит. А ещё говорит, что мужья у вас владетельные лорды будут. Владетельный это когда земля своя есть и дом большой, или там замок, например. Ещё какие бывают? Да всякие. Вот у него у Питера отец просто лорд. Замка нет своего и крестьян нет, а из земли только огород. Но он тоже лорд, только не пер. Иначе бы Питера и не взяли в служение. Тут Ирина Викторовна сделала маленькую паузу в расспросах. Пусть в голове хоть что-то отложится. Главное, она уже поняла: кто богат, тот и владетельный лорд. Значит, её муж будет богатым. Сейчас на улице зима и конец месяца января, потому так и темнеет страна. Страна наша зовётся Англитания, а правит король Эдуард V. Его ещё в народе зовут Красавчик. Сказывают, что красивый очень и храбрый. Леди Берит третья жена лорда. От первой у него госпожа Санти, от второй вот вы, госпожа Ирен, а леди Берит ему сына выродила. 1.5 вроде лет назад появился. Только он помер, до года не дожил. Говорят, слабый очень был. Так она ещё одного родила. Сейчас ему полтора года. И зовут его лорд Андре Берит. Питер тогда ещё дома жил, как он родился. Потому подробностей и не знает. Но и так понятно, что быть ему владетельным лордом и пэром. Пэр. Пэр. Ну это госпожа Рэн совсем просто. Пэров в стране 777. Сами знаете, божье число. И батюшка ваш пэр. Он каждый год в столице ездит по осени, и там его сам король принимает. Этой осенью должно быть и пожа туда возьмут. Вот там он всё-всё рассмотрит. Но, ну, конечно, пэром быть очень дорого. Отец Скорпи, противный очень. Как из запоя выйдет, со злости на всех ептемью накладывает. Один раз всем повезло, со злости наказал он лорду Бериту вина не пить аж три месяца. Так-то бы и всегда. Ну, больше так не везло. Какое обычно накладывает? По-разному. Вот Петру обычно земные поклоны достаются. Один раз аж 250 отбил. Шишка на лбу была и колени болели. Но нет, конечно, достальки-то Петр считать не умеет, но очень-очень много было. А вам обычно «Отче наш» читать, или, например, Богородица Дева радуйся раз 50 подряд. И вовсе не для благочестия он так, а просто со злости. И еще всегда норовит за ухо схватить. И спрашивает разное. А я вот крест святой в жизни не воровал у лорда. Я даже почти не подслушиваю, что говорят они следы. Вот крест святой. А госпожа Сантия, она такая, ну, себе на уме, вот какая. Так про нее отец Карпи говорит. Она и не спорит никогда с ним, и на исповедь ходит, и все, что положено, делает. А вот не любит он ее, А вас любит говорит, что вы, госпожа, сердцем чистая и умом скудная, как высокородная деви и подобает. При словах умом скудная Ирина Викторовна поморщилась. Так ей и муж спокойный несколько раз говаривал, особенно когда рыжую свою завёл. Уж потом, после смерти, поняла Ирина Викторовна, что насмехался он. Да как бы она могла подумать-то так худо про него? Чай не чужой человек, считая жизнь бок о бок прожили. Не мальчик уже был. Из всего, что было, вот эта вот насмешка, пожалуй, и была самой непростительной. Пусть она и наивная, и даже доверчивая дурочка в чём-то, а смеяться и пользоваться таким мерзко. Предательство это вот что. Только сейчас, находясь неясно где и ещё не слишком понимая, как тут выжить, она вдруг ощутила, как ворохнулась в груди жгучая. Нет, не обида, горечь и понимание, что не стоил её забот покойный Андрей. Первый раз так подумала и испугалась. На самом деле, очень страшно в конце жизни осознать, что всю её эту самую жизнь ты принесла на алтарь человеку, который тобой просто пользовался. Мысль эту Ирина Викторовна попыталась отогнать подальше, но преуспела в этом не слишком вцепившись клещом, она всплывала поверх всех остальных, гораздо более нужных и важных сейчас. Как не обнаружить своё незнание самых простых вещей? Как вообще такое могло получиться? Машиналично махнув рукой Питеру, чтобы помолчал, Ирина Викторовна расплакалась. Расплакалась так, как на похоронах мужа не рыдала. Растерянный Питер скочив с табуретки, неловко топтался рядом, боясь коснуться руки, не дай бог госпожа оскорбиться. Что делать с любящей девушкой, он не знал совершенно. А потом вспомнил, как получал старшего брата отец, когда его дочка мельника отшила. Баба, сынок, хоть какая, а всегда про красоту свою помнит. Ежели ты ей, скажем там, колечко подаришь, То она, конечно, посмотрит на тебя благосклонно, только в другой раз уже серёжки потребует. Так что лучше и не начинай, турное это дело. И то сказать, она селянка простая. Ей за счастье должно быть, что на неё рыцарский сын посмотрел, а она кочевряжется. Ищи другую пусть сама тебе в глаза заглядывает. А ты только говори, какая она раскрасавица, да как ты на неё любуешься всегда. Тут-то ни одна не устоит. Госпожа Ирэн, у вас вон и глаза уже покраснели. Это вы от слёз подурнеете совсем. Посмотрели бы сейчас на себя. Госпожа неловко размазала слёзы по лицу рукавом, посмотрела на Питера припухшими глазами и спросила: "Питер, а где есть зеркало?" Ну вот теперь-то, конечно, она успокоилась. Подурнеть они все страшно боятся. Только вот где он ей зеркало-то возьмёт? Питер привычно поскрёб затылок и сказал: "Ежели только к леди берет прогуляться, может, пустит?" В покоях леди не было, зато в нише у входа под двумя факелами, ярко горящими на стене, сидела женщина лет сорока и что-то сшивала из двух кусков ткани, фиолетовой и красной. Не понять, очередной безумный туалет леди берет или лорду шьёт. Впрочем, Питеру было всё равно. Нерка. Где леди Берет? Госпоже Ирен, она надобна, срочно надобна. Питер был деловит и настойчив. Так уже нает в покоях лорда. Нерка отложила шитьё, встала и поклонилась Ирен. В замках туалет назывался просто и изысканно гардероб. Почему это слово нынче используется в ином значении? В туалетах, гардеробах вельможи хранили свою одежду, подвешивая на крюках под потолком. Это делалось не из-за нехватки полезных площадей, а, как ни странно, с гигиеническими целями. Во-первых, в гардеробах всегда гуляли сквозняки, проветривая камзолы, мантии и рубахи, а во-вторых, в этих помещениях всегда царил аммиачный смрад, который знатно отпугивал насекомых-паразитов. После такой дезинфекции одежду проветривали просто на воздухе. Считалось, что это всё заменяет стирку.